четыреста девяносто в о с е м ь август двадцать с е ь порождения когда ты где-то создано их по родителям ждут удобного момента чтобы проникнуть в сознание как как наступит момент слабости или уменьшается зоркость дозора но копье не дремлющее над драконом будет держать п о р о ж д е н и е на почтительном расстоянии не давая им возможности приблизиться до зор или постоянное бодрствование духа обычное состояние архата хотя его собственные порождения ему и не угрожают, но зато угрожают нападения темных больших степеней. Словом, дозор нужен везде и всегда, и тем более настороженный и напряженный, чем выше дух держащего.